Глава 34. «Все в порядке, небольшая ангина, она же вызвала повышение температуры. Я выпишу нужные лекарства, 2-3 дня и все пройдет». «Ангина?» «Да, не волнуйтесь вы так, на вас лица нет». «Что холодное ел, признавайся». «Мороженое?» «Да». Костя кивает. «Точно. Матвей в парке покупал мороженое. Господи, словно все это было в другой жизни, не со мной. Придя домой под утро, совершенно бесил, я лишь умылась, надела футболку и легла спать. Уснула моментально. Этот день окончательно вымотал и, кажется, выжил из меня все последние силы. Сцена с бывшим женихом, которого даже вспоминать противно. Разговор с Матвеем, авария, спасатели, больничная палата, его истеричная жена и тесть со странными намеками. Все не случайно». Авария была подстроена. Матвей не мог не справиться с управлением. Значит, он кому-то мешает, и от него решили избавиться. Если бы вместе с ним погибла я, всем бы было все равно. На утро у Кости поднялась температура, сразу поехали в частную клинику. И вот сейчас немолодой доктор, тщательно осмотрев ребенка, дает указания по лечению. Полоскаем горло как можно чаще нужным раствором. Соблюдаем постельный режим, больше пьем жидкости. Через пять дней желательно снова показаться. Спасибо. Значит, никакого перелета. Надо сказать папе, чтобы сдал билеты и взял на неделю позже. Не могу же я, как уже в конец без Ответственная мать тащить ребенка в другую страну с температуры. «Всего доброго, Константин, поправляйтесь. Держите, вот ваши рецепты, все рекомендации». «Спасибо». Костя тихо попрощался, вышел в коридор, снова потрогала его лоб. горяч Сильно плохо. Нет, только глотать больно. Надо было не разрешать тебе есть мороженое. Оно вкусное, а лекарства сейчас будут не очень. Может, само пройдет?» нет милый не пройдет странно но с болезнью костика все проблемы отошли на задний план все стало мелким и незначимым разборки с Дианой, авария бывший жених который оказался скрытым садистом лишь Матвей еще вызывал беспокойство и волнение как бы я старалась о нем не думать не получалось как он там пришел ли в себя как самочувствие но он сильный так сказал доктор он справится Регина я вздрагиваю от громкого рика мы только вышли на улицу матвей широкими шагами прихрамывая на левую ногу идет в нашу сторону костик привет как ты треплет мальчишка по волосам. Горло заболело, и мне выписали лекарства. Мама сказала, что они невкусны. А еще постельный режим. Режим хорошо, горло не очень. Давайте быстро и в машину. Матвей, что ты здесь делаешь? Ты должен быть в больнице, ты попал в аварию. Некогда, Давай, Регина, шевелись. Все потом расскажу. Мужчина тянет нас к белому кроссоверу, открывает заднюю дверь. Я ничего не понимаю, что вообще происходит и куда он хочет нас увести. Жаров, мы никуда с тобой не поедем. У сына температура, ангина, нам нужно в аптеку и домой. Будет аптека. Регина, не заставляй меня кричать и давить на тебя. Так надо. Садись и поехали. Вот в этом весь Жаров, с его тайными играми и приказами. Он думает, что ему подчиняется весь мир, а он вправе делать с людьми, что в думается. Внимательно разглядываю его очень бледные сухие губы. Плотно сжатый опирается на открытую дверь машины. Физически чувствую, как ему больно. Мама, Костя дёргает за руку. Мы поедем с папой. С папой. Он для него теперь только папа, каким бы ни был. Он герой. Регина Снова приказной тон, он сдерживает себя, чтобы не повысить голос при ребенке, оглядывается по сторонам, это вызывает тревогу. Объясни для начала, что происходит, что случилось. Нас преследуют? Нам всем что-то угрожает? Тянет на себя. А Костя уже садится в салон. Регина, твою мать, сделай хоть одно верное действие, повери доверься мне. Сейчас в эту минуту, потом можешь послать ко всем чертям, как скажешь, так и будет, но не сейчас. Говорит все это громким шепотом, до да более жав мылокот. Каждое слово пропитано горечью, меня начинает трясти от страха. Все очень серьезно, до такой степени, что спина покрывается липким мокрым пот. Хорошо, только надо в аптеку. Не отвечает, ведет подбородком, тихо стонет, когда садится рядом. Слава, найди аптеку поблизости. Регина, дай список, он все купит, а потом по нашему адресу. Водитель ничего не отвечает. Обнимаю сына, продолжая смотреть на Жарва. Он очень напряжен, сжимает в руке телефон. Матвей, куда мы едем? В надежное место. Надо позвонить папе, он будет нас искать. Да, конечно, позвони. Пока шофер ходил в аптеку, объясняла отцу, что у нас не будет какое-то время. Папа молчал, понимая, с кем мы. Все слова давно сказаны. Он думал, я все поняла, но оказалось, что нет. Приходили какие-то люди спрашивали тебя, Регина. Он опять во что-то втянул тебя, а еще и ребенка? Что за люди? Вопросительно смотрю на Матвея, тот протягивает руку с просьбой дать ему телефон. Расскажите, кто приходил, что они хотели? Двигаюсь ближе, чтобы слышать разговор. Отец вздыхает, молчит несколько секунд. Двое молодых и крепких ребят. Их машина все еще стоит во дворе. Спрашивали, где моя дочь. Я сказал, что утренним рейсом улетела в Италию вместе с сыном. Не думаю, что поверили. Правильно, спасибо, что так сказали. Ты мне спасибо не говори, потому что оно мне не нужно. Связался с подставляя. Регину и Костика. Ты сам понимаешь, во что ввязался, что творишь? Ты ничем не отличаешься от них. Понимаю. И еще, к ним недавно приезжали двое мужчин, на вид кавказцы минут десять стояли во дворе. Понял. Я хочу, чтобы ты не просто понял, а зарубил на носу. Это последний раз, когда я позволяю вам видеться. И если ты, сволочь такая, втянешь ее в авантюру или используешь ее, я жизнь свою положу на то, чтобы уничтожить тебя. Пусть так и будет, вы правы. Я сам свою жизнь отдам за нее и сына. Отключает телефон, смотрит вперед, жилаки играют на бледных скулах. Матвей Обращаясь тихо, трогая за руку. «Все будет хорошо, не переживай. Главное, сын, и ты рядом». Шофер возвращается, придает пакет с лекарствами. Слишком их много вижу, обезболивающий уколы и упаковку шприцев. Едем около часа. Костик, выпив понижающего заснул на руках. «Самир, брат, как дела?» «Всё тихо, но, чёрт возьми, что ты творишь?» «Был ведь другой план. Пришлось нести изменения». «Не нравится мне это?» «Три дня максимум, и всё закончится. Гони фуры на третью точку. У меня почти всё готово». «Что случилось?» «Небольшая авария. Помялся слегка. Кто-то испортил машину. Я потом разберусь. Накажу». «Хорошо, удачи нам». «Не знаю, кто такой Самир, но Матвей назвал его братом, значит, доверяет ему». «Груз?» «Тормоза? Я боюсь подумать и копнуть глубже насчет того, что происходит в моей жизни. Нет уже в нашей жизни, потому что мы теперь так крепко связаны, что больно будет все разрывать. Сейчас я не сержусь, не злюсь на него, понимая, что, когда Матвей рядом, мы в безопасности, но я не знаю, что будет дальше, куда мы едем, что вообще он задумал». Снова телефон, Матвей отвечает коротко. «Что еще? Тебя разыскивает полиция». «Нахуя?» — осекается, смотрит на спящего сына, понижает голос. «Если надо оплатить эвакуаторы испорченные ремонтные работы на дороге, то я оплачу, скажи секретарше». «А нет, она уволена. Помощнику моему скажи. Он, кажется, есть». Пусть все оплатит. Это другое. Что другое, Савелий? Мне, блядь, решать твои проблемы или свои? Так я сейчас нахуй пошлю Шамиля и тебя и помчусь к ментам. Сергей убит. Его нашли в своей квартире в луже крови, избитого с ножом в груди. Я слышу весь разговор, прижимая Костика к себе крепче. Страх холодной волной окатывает все на Убит? Его никто не убивал. Это ты так начал отыгрываться на моих детях. Сначала тебе ненужная жена и ребенок, которого нас ждет теперь мой сын. Савелий кричит, это слышат все. Но ведь Матвей не убивал его, я точно знаю. Или нет? Я вышла первой он догнал меня во дворе. Несколько минут вполне хватит, чтобы найти нож и всадить его в грудь. Я сожалею, но лишь о том, что это сделал не я. Твоему выродку в аду самое место. Жаров отключается, снова не смотрит на меня, а я, кажется, перестаю дышать. Почему все так происходит? Где я грешила в этой жизни, что она решила отыграться на мне именно сейчас? Говори, не молчи, Регина. Ты тоже считаешь, что это я убил его? Нет, я не знаю. Я совсем тебя не знаю и того, что можно от тебя ожидать. Правда, не знаю». Я честна перед ним и перед собой. Я не буду лукавить и оправдываться. Сама хочу знать правду. Скажи мне, это сделал ты? Смотрим друг на другу в глаза, вокруг рушится целый мир. Мой с таким трудом построенный мир. У Матвея в его темно-синих глазах столько боли, что я готова захлебнуться в ней. Я не смогу жить с убийцей, как бы ни была сильна моя любовь. Не смогу.